Глава двадцать вторая. Ярмарка. Катя Нелин Время поездки на ярмарку наступило совершенно неожиданно. Мы с фамильяром едва успели подготовить травы. Енот все те дни, что я собирала растения, завязывала ниточкой пучки, вешала их под навесом, чтобы защитить от прямых солнечных лучей, не отлынивал от работы. Помогал во всем и старался как мог. Правда, временами бухтел и смотрел на меня жалостливым взглядом. Но я не собиралась отменять ему свое наказание. Нечего было так рисковать собой и пугать меня. Заслужил. Я во всё погрузилась в работу после необдуманного поступка фамильяра, чтобы не отвлекаться на лишние мысли. Ухаживала за растениями, вливала в них силу, следила за грядками, чтобы не было сорняков и вредителей. В остальное время... Читала книги про магию и ее разновидности. По вечерам и ночам, когда особенно болела душа, шила холщовые мешочки, чтобы расфасовывать туда травы. Не раз протыкала иголкой пальцы, забываясь и видя перед собой лицо Аббаза. Мак больше не появлялся. После его ухода прошла уже неделя, но от него не было даже одной весточки. Жуля же упоминал его имя. и верил, что тот обязательно вернется. «Сам не захочет, магия его притянет», — говорил он, лишь не раз напоминая мне о том, что мужчине не нужна была я, лишь моя магия. И я заставляла себя не думать о нем. Раз уехал, значит, я и не нужна была ему. Навязываться сама я не собиралась. Еще и говорил, что я его Хартай. «Это последний», — произнес Жуля, положив передо мной травы в мешочках. и вернув меня на землю. Я снова задумалась о маге и упустила тот момент, когда все растения были собраны и высушены так, как об этом расписала тетушка Ви. Как говорится, глаза боялись, а руки делали. Уже неделю мы их аккуратно собирали и вешали сушиться под навесом, чтобы не попадали прямые солнечные лучи. Некоторые, наоборот, вывешивали прямо на солнце. Иногда бывало, что я не спала целую ночь. Некоторые травы нужно было собирать вечером, ночью или под светом луны. Заодно выкорчевывала корни, мыла их и тоже вешала сушиться. У многих растений в дело шло все, от листиков с соцветиями до мелких корней. Прямо безотходное производство. Теперь оставалось дело за малым. Доехать до ярмарки и попытаться все это продать, чтобы потом купить лошадь и карету. И раз словен, Не мог сопровождать меня в столицу, то хотя бы одного человека надо бы нанять в качестве охраны. До столицы путь был не близкий, да и мне одно и не стоило разъезжать. Наличие у меня магии и фамильяра – это хорошо, но вряд ли они смогут защитить меня на открытой дороге, где каждый сможет напасть на нас. Разбойников всегда хватало, а одинокая девушка с животным на дороге – легкая добыча. Я же, кроме того, как вырастить что-то и оживить птиц и животных, ничего и не умела. Вечером перед поездкой у нас было полно хлопот. Собирались выехать еще затемно, чтобы постараться доехать в числе первых. От этого зависело, получим ли мы хорошее место для продажи. Утром ни на что не будет времени, только успею умыться, схватить свои котомки с травами и провизией на дорогу и в путь». Кроме меня старосты и Лучины, которая всюду была рядом со Слованом, с нами ехали еще несколько местных жителей. Им тоже на что-то нужно было жить. Телега быстро заполнилась чем только можно: от вещей ручной работы до домашних продуктов. Староста отвечал за вещи других жителей. Всех мы в принципе не могли взять на ярмарку. На другое утро. Едва разлепив глаза и укутавшись потеплее, мы с Жулей направились в деревню. Фамильяра оставлять я не собиралась, как и он отпускать меня одну. Чтобы не опоздать, мне пришлось нести не только котомки, но и енота, который не успевал за мной. «Только вас и ждем», — проговорил Слован, поприветствовав нас. Едва мы успели устроиться рядом с лучиной, как лошадь тронулась. Путь был неблизкий, ехать нужно было несколько часов. «Если нам повезет, и мы сумеем все продать, то обратно вернемся, дай бог, к ночи и не затемно». Первое время мы ехали в тишине. Лишь слован время от времени понукал лошадь. Когда же начало светать, а звезды блекнуть, местные жители затянули негромкую песню. Лучина тоже присоединилась к ним. Я же просто слушала и наслаждалась. Пели про девушку, которая потеряла своего суженого и дала зарок. отомстить за него я так и уснула думая несчастный убаюканная мерным укачиванием приехали лучина толкнула меня в бок дальше пешком пыльная дорога наконец-то завершилась сменившись брусчаткой одна вела к широким воротам другая к более узким к воротам подтягивались множество телег и пеших людей обозы пропускали через ворота тщательно проверяя Мы же направились к узким, отметиться кто и откуда. Затем занять место на площади, где проходила ярмарка. Все тело с непривычки болело, но пешая прогулка немного облегчила боль и ломоту в теле. Не став задерживаться в очереди, которая быстро рассасывалась, мы отметились, получили на руки какие-то бумаги и тут же направились в сторону площади. В городе стоял шум и гам. Переругивались не только купцы, но и простые люди, которые были недовольны проверкой товара. И сами стражники. Каждый пытался перекричать другого. Я же едва успевала вертеть головой. Мне все было интересно и в новинку. Лучина за руку вела меня за собой, чтобы я не отстала и не потерялась. Пройдя по узким и широким улочкам, мы наконец-то дошли до площади. Было видно, что Лучина здесь не впервые. Она тут же повела меня к нужному месту. Через несколько минут к нам присоединился Слован, и мы начали разгружать товар. Когда все было готово, мужчины присели перекусить. Как оказалось, открытие ярмарки нужно было ждать. Мы с Лучиной перекусили сушеными ягодами и направились по рядам знакомиться с товаром у других, как и с ценами. Меня особенно интересовали травы. Я не знала здешних цен, и мне не хотелось попасть в просак, как и предлагать задорого. Подходите, не скупитесь, травами на зиму запаситесь. Мой фамильяр взобрался на столб и вовсю зазывал народ, помогая мне. Налетай и выбирай! Боль свою ты облегчай. Мы с лучиной прыскали от смеха и прятали свои улыбки, чтобы не обидеть Жулю. Но его выкрики и зазывы давали свои плоды. Если в самом начале. Мало кто интересовался травами, то чуть погодя, возле нас начал скапливаться народ. Этому поспособствовал сам наместник города, который случайным образом оказался в толчье ярмарки. Не без причины. «Будь добра, доченька, помоги от зубной боли, мочи нет больше терпеть!» Пожилого мужчину пропустили вперед. Кто-то даже шагнул в сторону от него, будто тот был прокаженным. «Даже лекарь не смог унять боль, который день уже не дает покоя. Спать по ночам не могу». Чуть ли не завыл тот. Мои знания в голове по травам были еще свежи. Я достала мешочек с корнем мыльнянки и протянула мужчине. «Вот, разжуйте, и боль пройдет». Сунула ему в руки и, получив свои монеты, обратила внимание на другого покупателя. А вот Жуля смекнул, что пожилой мужчина был не так прост, и начал кружить вокруг него, объясняя, что и как делать. Будто разговаривал с несмышленным детем. Даже нашел ему, куда присесть. Народ любил зрелище. И прямо перед ними разворачивалась ситуация, которую можно будет после обмусолить. Либо похвалить, либо смешать с грязью. Перестав интересоваться нашими травами, люди обратили все внимание на наместника. Но в своих травах я была уверена, и поэтому без страха ждала, когда корень подействует. Наместник присел на предложенное место, уперев руки на колени. Не спеша разжевал корень мыльнянки, будто пробовал экзотический фрукт. Все вокруг замерли, ожидая его вердикта. На секунду я тоже задержала дыхание. А вдруг? Ну, кто-то даже поторопил мужчину в нетерпении. Казалось, все замерли, готовые внимать каждому слову наместника. Наместник не торопился. Он проживал корень, нахмурился, даже прикрыл глаза. Затем поднялся на ноги и шагнул ко мне. На лице его появилась счастливая улыбка. «Благодарствую, красавица!» Мужчина схватил меня за плечи и расцеловал в щеки. «Три дня мучился, три дня!» Обвел он взглядом толпу. «И только твой корень унял боль. Продай мне все, что есть». «И что после началось?» «Какое право вы имеете все забирать?» Накинулся на наместника мужчина, торопившийся узнать результат. Он растолкал локтями остальных и теперь стоял впереди всех, не пропуская никого. «Мы тоже хотим этот корешок!» Тут начали возмущаться женщины, пробивая себе путь своими внушительными размерами. «У нас тоже зубы болят!» «У моего ребенка зубки режутся. Пожалейте дитё и мать и дайте нам пару мешочков». Женщина с ребенком тоже начала толкаться, так что я испугалась за мальца. Мы все немного опешили от такого напора. Наместник и тот растерялся. Возмущение людей вызвали интересы у других, и к нам начали подходить и остальные. Даже те, кто приехал сюда распродать свой товар, тоже вытягивали шеи и с интересом поглядывали в нашу сторону». Пришлось успокаивать народ, чтобы они не снесли нам палатку. Благо, Жуля все взял в свои руки. «Не больше двух мешочков в одни руки. Становитесь в очередь, в одну линию». Взобравшись на столб, фамильяр начал раздавать указания. «Одного мешочка хватит вам на три-четыре использования. Кто будет лезть без очереди, тому ничего не достанется. Порядок не нарушать. Мужчина, пропустите мадам с ребенком». Еноты слушались и старались держаться очереди. Корень мыльнянки закончился довольно быстро. Вместо него пришлось предлагать другие варианты. Травы и корни с обезболивающим эффектом разобрали в первую очередь. Я едва ли успевала объяснять, как их применять. Следом ушли и остальные травы. Народ будто изголодался или не доверял лекарям. Скупали все, что могло им пригодиться или даже не пригодиться. Я лишь пожалела об одном, что кроме трав прихватило мало отваров и зелий. Многие мужчины спрашивали зелья, которые помогли бы им мужскую силу не терять, также после которых их партнерша не понесет. За пару часов у меня осталось всего пара мешочков девесила. Их тоже в скором времени забрали. Да и местные жители, что приехали на ярмарку, были довольны. Лучина – умудрилась продать домашние продукты, уверяя покупателей в том, что если травы применять с определенным плодом или блюдом, то получаемый эффект лишь улучшится. К обеду мы почти управились совсем. У меня не осталось ни одного пучка травы. Лучина приехала для поддержки и не хотела проторчать весь день среди шума и гамма. Она и предложила прогуляться не только по рядам ярмарки, но и пройтись по городу. Я охотно согласилась. Фамильяр только этого и ждал, и мы втроем направились изучать улочки и лавки города Шорда. Пока мы шли по чистым улицам, Жоля все упрашивал заглянуть в лавку со сладостями. Я же хотела бы перекусить и успокоить жажду. До таверны или харчевни мы так и не дошли. Мне на глаза попалась книжная лавка, и я потащила всех туда, клятвенно пообещав, что ненадолго. Вот выберу одну книгу про разновидность магии и тут же пойдем обедать в таверну. Но все планы порушились, стоило нам оказаться внутри».